В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия, я всегда путаю эти приличия, спросил, кто это играет. Норден весело ответил. «Ах это! Разве вы не знаете? Это моя жена!» простите если я забыл вас предупредить это моя жена она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты но это удивительно талантливый человек вы послушаете как она играет но музыка была очень печальна и норден стал беспокоиться удивительно играет повторил он отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт но не выдержал и побежал наверх а возвращаясь еще с лестницы весело кричал и эти мисс мо приготовьтесь мама хочет чтобы вы веселились наверху действительно заиграли что-то веселое какой-то модный танец требующий конвульсивно быстрых судорожно веселых движений в громкой игре чувстввалось неуверенность и норден дружески пояснил новые ноты я только что привез из петербурга очаровательный танец его сейчас танцует вся европа и и весело закричал «Танцирен, мейнекиндер, танцирен, мисс смоль!» И эти послушные куколки завертелись. И самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренне весела и смеялась от всей своей маленькой души. сама мисс моль наблюдая за детьми вертелась тупо и туго как на арене цирка лошадь поднятая на задние ноги звонкими ударами бича Норден похлопывал в ладоши вскриикивал приободряя танцующих и наконец сделав вид что не может долей выдерживать начал кружиться сам и кружась спрашивал меня а что же вы что же вы? потом остановился и начал упрашивать ну пожалуйста но ну немного вы доставите всем нам огромное удовольствие вы не умеете мисс моль вас очень быстро научит но танцевать я отказался на отрез когда раскрасневшихся детей увели норден закурил сигару и весело отдуваясь сказал фу устал не правда ли как у нас весело с тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную. После каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто. У него там были какие-то большие дела, но ненадолго, на день, на два, не больше». Мне очень хотелось узнать, что такое делается с жеою Ноордена. Теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей. Но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она по-видимому ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже несомненно лжив. — Ну что, как мама сегодня? — спросил я его. — Вы были у нее сегодня? — Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться. — Она очень больна? — Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант. — А часто она плачет? — резко спросил я. «Мама — Мама? — удивился Володя. — Нет, она никогда не плачет. — Смеется? — сердито усмехнулся я. «А разве смеяться нехорошо?» — виновата спросил почтительнейший из учеников. «Ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе и готовый сообразно с выводами лекции засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили».